самоубийственные выходки в пытность кадетам и грандиозные попойки с шлюхами с последующим разгромом борделя или трактира ходили целые легенды. Скандальный брак с распутной, как портовая шлюха девицей, зато происходящая из древнего княжеского рода, тоже стал притчей в языцах. Поговаривали, будто Джевич выиграл ее в карты у пьяницы отца. И пока жена благополучно спивалась в веселой компании любовников, Хорос воевал и договаривался о мире, убивал и миловал, разделял и властвовал там, где другие лишь в бессилии руками разводили. Ему было плевать на все, что не способствовало возвышению. В ход шел политический шантаж, провокации и ольковная дипломатия. Будущий лорд-канцлер переспал с женами всех советников и министров, возможно, кроме совсем уж старух. Еще сильнее преуспел он в подковерных войнах с Ковеном, последовательно прижимая чародеев к ногтю во всех сферах. Однако, только и мог сказать лорд Джейвидж, когда Фейм закончила повествование. И это при условии, что я не знаю и половины фактов, с нескрываемым удовольствием сообщила она. Я редко появлялась в высшем обществе, а если и выходила в свет, то лишь вместе с мужем, а он был магом. «А я, получается, магов не слишком жаловал». Фейм хорошенько призадумалась, прежде чем ответить. Не жаловал – это мягко сказано. Лорд Джевидж питал к чародиям и волшебникам самую настоящую неприязнь, подозрительно граничащую с ошгучей ненавистью. Во время Второй Домодарской войны по его приказу и при непосредственном участии были расстреляны пятеро боевых магов, якобы за дезертирство. Но, как утверждал Уэн и его друзья, то была месть за активное сопротивление преступным приказам генерала Джевиджа. Скандал удалось замять, но угроза трибунала не уняла его настойчивого желания загнать волшебников всех мастей в жесточайшие рамки ограничений. А в последнее время все шло к тому, чтобы возродить скорбно известный конклав рестикторов. Рестикторы Ограничивающие. От латинского restriction – ограничивать. Конклов рестикторов был создан для надзирания за магами и наложения ограничений на их деятельность. Одновременно фискальный и карательный орган контроля. Практически аналог Святой Инквизиции, только светского происхождения. Конец сноски и с его помощью контролировать каждый чих в нетрах чародейского сообщества. «Пожалуй, своей нелюбви к мажеству вы составите конкуренцию легендарному Элринану Ведьмобою», дипломатично заметила Фейм. Другого, менее яркого сравнения, она подобрать не смогла. Рос изумленно поднял бровь. Знаменитый князь жил в те времена, когда про Конституцию и парламент еще никто не знал, и слов-то таких не было а потому искоренял чародейство огнем и мечом столько, сколько ему заблагорассудилось, и без оглядки на общество. Вот даже как! Полагаю, у меня тоже имелись виски основания для гонений. Джевич откровенно называл вещи своими именами. И согласитесь, теперь у меня еще больше поводов желать чаровникам зла. Воистину так, ибо у князя Элоринана оправдательная причина для ненависти была – Его единственного сына колдуны превратили в упыря кровососа, которого несчастному отцу пришлось не только собственноручно убить, но потом расчленить тело и сжечь. Надо ли строго судить бою за то, что от четырех великих башен он оставил одни главешки, а черепами волшебников выложил дорогу от канефа до Нену? Не побре доблестный воитель от черной оспы не осталось бы в ни единого паршивого колдунишки. Вполне возможно, но среди знакомых моего мужа никто не мог припомнить пригрешений против вас, милорд, или кого-то из вашего семейства. Наверное, это что-то бессознательное из предыдущих воплощений. Тем временем подавальщица принесла завтрак с пожеланием при многих удовольствий и приятного аппетита от милейшего господина Беллока персонально. Манная каша без комков и блины с мясом тут же исчезли в глотке Роса Джевиджа, словно уголь в паровозной топке. Фейм и глазом моргнуть не успела, как он уже почистил свои тарелки и сидел, прижимая к лбу медальон, зажмурившись при этом точно огромный черный кот, эдакий король помойки, греющийся на солнышке, только без усов и хвоста. Знать о себе хоть что-то, пускай не самое лучшее, Всегда приятнее, чем теряться в догадках, молвил Рос, не разжимая век, будто бы читая мысли женщины и улыбнулся. Похоже, я счастлив. Теперь можно все начинать заново. «Все?» – ужаснулась Фейм. «Все!» – глаза лорд-канцлера недобро блеснули. «Почему нет? Если однажды я сумел возвыситься, то смогу сделать это еще раз. От такой вопиющей наглости Женщина на время утратила дар речи, точно громко пораженная. «Я не ослышалась?» «Нет, не ослышались», – резко ответствовал лорд-канцлер. «Согласен. С одной стороны, будет сложнее, ибо здоровье не то, и возможностей гораздо меньше. А с другой, вернуть украденное гораздо проще, чем создать заново. У меня есть взрослый сын, и должны остаться, если не друзья, то сторонники. Это раз». Император, похоже, мне благоволил, это два. И в-третьих, у тех, кто стирал мою память, не получилось сделать самое главное – уничтожить мою личность. Что-то было в его негромком и сухом голосе, что-то заставляющее слушателя выше вскинуть подбородок и без колебаний шагнуть вперед, невзирая, вопреки всему, наперекор, против всех и через не могу. Мистрис Ирмат стала душно на прохладном сквозняке от пронзительного предчувствия. Злоумышленники, сотворившие с лордом Джевиджем столь жестокую шутку, пожалеют о миге своего зачатия и позавидуют мертвым. «Вы говорите, я был неплохим полководцем?» – требовательно спросил Росс. Своим согласно кивнула. Откровенно говоря, маршал Джевидж заслужил все свои воинские почести. Ордена, и палеты, и жезлы. Хотя бы просто потому, что приносил своей стране победу на поле брани, воюя не только числом, но и умением. И тут даже самые ядовитые и злые языки недоброжелатели вынуждены были молчать. Прекрасно. Значит, пора собирать армию. Ей отчего-то стало смешно. Воображение разыгралось, должно быть. Потому что привиделась мистерс Ирмаат, Могучая рать полоумного бывшего канцлера, состоящая из вдовы мага, хозяина постоялого двора, какого-нибудь обиженного жизнью провинциального лорденка и парочки пациентов народной лечебницы. «Зря вы так ухмыляетесь, феймрел, Из вас выйдет прекрасный солдат». «Я польщена, милорд», – хмыкнула будущий прекрасный солдат, не скрывая сарказма. «Нельзя ли мне для начала получить оружие?» Лорда Джейвиджа смутить оказалось сложнее, чем предполагала вдова. Он без колебаний убил ей один из револьверов, отобранных у наемных убийц в Сангаре. «Вы знаете, как им пользоваться?» Фейм усмехнулась. «Уж кто-кто, а она знала!» Вик Кешори считал себя крупным знатоком человеческих душ. Оно и понятно, когда почти четверть века только тем и занимаешься, что на глазок определяешь, сколько можно отчитать клиенту, без боязни поплатиться здоровьем и жизнью за попытку нажиться на чужом горе. Клиент, он всякий бывает, раз на раз не приходится. Порой худосочные пиглицы в гневе ножом прнет, а здоровенный дядька будет униженно просить набавить пару медичков. Ежели принесла девка-прислуга дорогую брошь, стало быть, своровала у хозяйки и себе дороже выйдет связываться с такой вещецей. Лучше сообщить, куда следует потихонечку, а потом честно поделиться с дознавателем наградой. Тихую вдовушку не грех нагреть на две трети реальной стоимости фамильного золотишка. Никуда она не денется и возьмет гроши, на которые випки Шоре расщедрится по доброте душевной. А, скажем, сочной молодухи можно и натурой взять упущенную выгоду. «Словом, каждому переступающему порог потенциальному продавцу у скупщика особый подход должен иметься. А иначе прогоришь, как пить дать прогоришь». К парочке, заглянувшей на огонек, сразу же после полудня, Вик приглядывался дольше обычного. Мужчина – типичный отставной офицер, уволенный из-за пошатнувшегося здоровья, держался уверенно, но не шибко заносчиво. Умело прятал заикание – чуть дольше обычного растягивая слова при разговоре, и старался не опираться на больную ногу. И хотя выглядел отставник неважно, но Вик Кишори все же не риснул бы сойти с ним в рукопашный. Убьет со второго удара. Уж больно руки привычны к палашу или винтовке, а глаза повидали слишком много чужих смертей. Опасный тип. С какой стороны, не посмотри. Его женщина... Скупщик так и не смог точно определить, жена она отставному офицеру или полюбовница, но в том, что кореглазая брюнетка его женщина, можно даже не сомневаться, потому что абы к кому не относятся такие вот упрямые солдафоны, словно к э, полковому знамени. Иначе и не скажешь. И пусть на ней дешевая шляпка, платье видало виды, а боты знавали лучшие деньки, и разве только каши не просят. Она для отставного, ну, скажем, лейтенанта, гораздо больше, чем мягкая падатливая плоть. Она символ победы, королевский стандарт, который не уступает врагам. Надо полагать, с вынужденной отставкой кончились у парочки хорошие денечки, и настали тяжелые времена, ибо женщина глядела на золотой кулончик с такой тоской, что у нее в глазах аж шлезы стояли до того не хотелось расставаться с памятной вещицей. Ужели свадебный подарок? Нет.